Глава 18. Ещё раз тебя падла рядом с ней увишу, грохну. Огромный, на две головы выше парень из республиканской системы Талор, отожавшийся на генетически изменённых планетарных харчах, пнул меня ногой в живот. Я лежал и старался не дышать. Два рёбра мне точно сломали, что там своей шикарной печенью и особенно селезёнкой только медблок сможет оценить, а он во временном жирье был так себе. Одна надежда на нити в крови и самоустанавливающиеся кости. Покапались мы считай на ровном месте, подумаешь, подкатил к девчонке из трактористов, ходенькая, марийка и смешливая, только бледная очень. Я же не знал, что у них в республике гемоглобин повышен и родственные связи так много значат. И что у этой на всё готовой собеседницы есть старший брат Да они и внешне-то не похожи были совершенно. Может, её в семье не любили, не докармливали, а всё этому здоровому борубу отдавали. Не знаю. Но факт, поставив их рядом, ничего общего. Ну а что, у нас в пятёрке охранник, который стал семёркой, ловить особо было нечего. Все разбелись на парочки. Чести и Эри, Калхи и Лали. Даже гнился толстямо. И куда подасу молодому полному сил парню, шуймы свободного времени, как не на сторону? Каратерана выдержу под охрану такие же, как тот, который мы спасали. По 10 человек в каждом экипаже, две смены по 5. Мужчины в этой части галактики почему-то совершали преступления чаще, чем женщины, гендерный перекос присутствовал. И когда я обнаружил, что одна скромная и притом очень миленькая девушка совершенно одинока, гормональный взрыв давший по мозгам Не дало мне давно у себя спросить, как как получилось. Или заранее выяснить, что у плотнятников в этой республике очень строгие нравы, семья основа общества, ка служба в армии, биоимпланты и генные модификации для изучению обязательны. Уходя этот бугай схватил в руке какую-то детальку, и она рассыпалась мелкими кусочками. Значит, не то, что полсилой бил, а так чуть попенал и не помогли мне нулевой опыт уличных драк. непросыпавшиеся иногда непонятные навыки имперской десантной десятилетней давности Причём гад подловил меня, когда мы только со смены вернулись, и я уже рассчитывал отдохнуть часиков 10 в походной кроватке. Вместо этого те же самые 10 часов я проврял свои медблоки, залечивая раны, сращивая решёнку и укрепляя рёбра, одно из которых пробило лёгкое. И ни одна солость не пришла проведать своего командира. Я вам это припомню, пообещал, когда вернулся только недавно в стройный новый ангар. Больше никаких поблажек, гонять буду до кругов в глазах. На мой спичник кто не отреагировал, даже гнился обычно, хоть как-то признававший авторитет начальство, как и ковырялся везде ходит, так и продолжал, не повернувшись, что-то там наращивать. Поэтому я обиделся и на блёт территории никого не взял. Пусть набивается с шестером он наземный транспорт. Омниадный мов кабине малого штурмовика просторнее и спокойнее. Вокруг базы заросли листья, перемежаемые лиссами, из-за того, что наша прохочестская бригада была крайне малочисленной, и сама зона терраформинга уже была первично подготовлена природой. Особых обязанностей ее охраны не было. Через каждые 10 часов мы должны были выезжать и вылетать на обследование прилегающих территорий. Сначала лагерную рука устарешила, Что можно это делать в две смены, как трактористам, которые постоянно меняли друг друга, но оказалось, что вездеход это не планировщик, ему нужно обслуживание, а опасности никаких поблизости нет. Его смещать заключённым за беспрерывные дежурство деньги только их баловать. Существовала бесконечно малая вероятность того, что что-то случится, пока мы едим, пьём или спим, но для этого предназначались беспилотные аппараты. которые справлялись со своими обязанностями куда лучше людей. Плановый облёт территории доложил я конфедерату, а точнее тому изображению, которое его заменяло. Длительность 3 часа, потолок 15, радиус 100 км. Разрешаю перерасход топлива за счёт пилота. Равнодушное газовое изображение и пропало. Это значило, что есть я захочу использовать любой режим, кроме неспешного полёта на высоте 150-200 м. за чужой картист стопленный порошок будут куститься и всёшком быстро платить мне за это придётся из суева кармана угонял себя в долгие совершенно спокойно приостанушный на теплонист навсегда расплатиться то всё равно не смогу и находить же каждый день по базе имперских бунтовщиков или дохлых тактаристов или сбегу отсюда и там уже не важно будет сколько и кому я должен штормовик сквозь ночь из выходной шлюз панель мигнула красным Коптниковая защитная группировка взяла меня на прицел, чтобы в случае чего сбить. Я окинул всё лажеменье и задал стандартный маршрут облёта. С обеих сторон базы, в километрах 30-40, виднелись громадины планировщиков. Пятнадцатиметровые машины уничтожали оставшийся лес, расчищая место для будущих колонистов. Устанавливали опоры для будущих силовых аграр, распугивали животных и наводили ужас на подземных обитателей. При желании такой трактор мог уходить на глубину до 200 м, вот только подземные коммуникации тут никто не строил, практически, если не считать дренажа. На высоте 200 м местность была как на ладони. Неподалёку от базы пошли с несколько семей гиппо, завысил себе образовали что-то вроде круга, внутри которого резилась малышня и объедали кору с деревьев. Цивилизации не могла занять всю площадь планеты, и животных специально никто не истреблял, даже наоборот, оставили места, где они могли жить и наедать биомассу. Тронь одно звено пищевой цепочки, и вся экология может пойти наперекосяк. Это мы и на Земле проходили. Правда, только теоретически. А тут за столько лет к тем же выводам давно пришли. Люди жили отдельно от черти и твари сами по себе. Кузнечики прыгали где-то далеко на востоке, там, где степь переходила в пустыню, и что-то их было подозрительно много. Я поднял штурмовик повыше, наложил на изображение метку, текст судил за местный, живностью пусть сами принимает решение и продолжил облёт. Сторона, которая была ближе к старой базе, меня мало интересовала, а вот условный восток очень даже. Именно там были развалины, которые я раньше приметил. и вообще не тронутой пока ещё места. База, которую я взял под управление, работала в режиме ожидания, никаких сигналов не посылала и никак себя не проявляла. Но судя по данным, которые я в подземелье получил, именно эти обломки цивилизации когда-то давно, несколько тысяч лет назад были одним из опорных сооружений, одним из шести на планете, откуда корабли метежников отправлялись на жёстко засекреченные станции в космосе. и уже оттуда грабить Империю. Наверняка во всех этих местах хорошенько пожились конфедераты, но вот целостность именно этого кошмадрома оценилась минимум в 50%. Центральный пункт управления был уничтожен очень давно, и более точных сведений не было. Базы обменивались между собой информацией в режиме вторжения, то, что я получил доступ к одной из них ещё Мне сначала, что другие сожгут же двери, а точнее шлюзы распахнут и стетёт меня как ротного. Но если где-нибудь можно было найти летающее средство, чтобы сбежать с этой планеты из этих развалинах. Что-то грандиозное мне не нужно, теоришь обычный системник с изёвом мерцания, чтобы долететь до космической станции. Добывшего космодрома осталось всего каких-то 300 км, пока что база колонистов временная, но через несколько месяцев станет постоянной. если экипажу трактора будут работать, а не умещать свою злость на беззащитных охранниках. Тогда радиус работ расширится, патрулирование тоже, и аварийная посадка штурмовика никого не удивит. Но подумай, ещё человек местной достопримечательности посмотреть, тут какие дебилы, которые думают, что могут сбежать и скрыться каждый первый. Внезапно один из тракторов подал предупредительный сигнал. Что-то они такое нашли, потенциально опасное. Я по дну штормовик повыше, вокруг планировщика ничего необычного не было. Только вот гипы вдруг резко расхотели обедать, закинули детёнышей на спины и резво побежали на юга. Может, спугнул кто, но мелких хищников эти какашкуметатели не боялись, а из крупных тут только кузнечики водились, и то для целого стада даже десяток прыгучих тварей опасности не представлял. Трактор замер, безупилотники над ним разошлись в стороны, рыская по зарослям. Но ведь мы ничего не обнаружили. Так что махина перерабатывающая лесоотходы снова двинулась дальше. Если бы было что-то серьёзное, конфедераты уже подали бы сигнал тревоги. Все телеметрии со всех устройств ушло в единый центр. Значит, просто в толнусе нас держат, чтобы не расслаблялись. Только причём тут местные бегемотики непонятно, и не спросишь. Есть ли между ними и была какая-то ментальная связь, то только один раз. И вполне возможно, что существовавшие только в моём воображении. Беспогодники, охраняющие планировщик, вдруг сорвались с места и куда-то направились. Ну да, вот и причина бегство гипы обнаружилось, из земли начали вылезать кузнечики. Сначала появились двое, не очень большие, метра по 4 ростом, а потом вылез десятиметровый гигант, такой бронированный и травоядный, может схарчить. Только одним монстром не ограничилось, из дырок в земле появились всё новые и новые членистоногие. Агрессии они не проявляли, плотной группой стояли на месте, слегка покачиваясь на своих суставах и конечностях. "Да, если эти ребята начнут охотиться, нам нужно несколько штук для пищевого аппарата", руководитель значил толстоимо. "Ты подежи воздух, а ребята доедут и подберут". "Действительно". Буквально через несколько секунд после его слов Игтюзов искучил из издеход и бодро направился в сторону хищников. Белковые картриджи вообще стоили дорого. Пара выстрелов у меня не разорит, а сурьё будет столько, что и остальные тоже получат свою долю, не за просто так, естественно. Но торопиться я не собирался. Пусть прочувствуют, насколько наша группа беспомощна без командира и идейного лидера. Хотя нет. Идейным лидером в последнее время стала честьи, так что просто без командира. У экипажа трактора оружия почти не было, без пилотники были запрограммированы на охрану. Вот если бы кто-то из кузнечиков напал, тогда да, сразу бы вступили в неравную схватку и настреляли столько белка, что не увести. А пока людям опасности не угрожало, они мирно летали по периметру. Когда вездеход пронёсся мимо планировщика, как можно ближе, чтобы те смогли хорошенько рассмотреть выступивший из корпуса пушку и контроллеры ракет из кабины трактора, раздались возмущённые вопли и угрозы. Нешто Лали по общей связи тут же заявил о грядущем сильном подорожании сырья для особо негодяйших. И наша охранная машина уже находилась на полпути от трактора Кузнечиком, когда махина планировщика вдруг дрогнула и провалилась вниз. Яркие красные вспышки на панели сопровождали сигналами тревоги. Было слышно, как Калхивы выругался, по инструкции издеход должен был успешно спасение людей, а не настел чернисто ноги. Но словно жалевшись над неудавшимся охотником, вылезши из земляной туары, ринулись вслед за ними в сторону провала в земля. Тягузнички, которые куч ковалишь до реки, тоже двинулись с места, разгоняясь, и тоже в эту сторону. Высветились данные трактора. Уровень повреждения зашкаливал. Он провалился на глубину 100 м, оказавшись в подземной пещере и двигаться не мог. Двигатель от падения с такой высоты вышел из строя, и система стабилизации и защиты тоже И только прозрачная кабина чудом осталась цела. Пока ещё. Потому что планировщик грохнулся точно в центр гнезда кузнечиков, заодно раздавив что-то огромное и тонкокожее. Спасательная команда прибудет через 2 часа. Появилось изображение конфедерата. Все подразделения заняты. Обходитесь своими силами. Применение оружия разрешаю. Опересыпни свой уровень 1. Было слышно, как негодующе завопили люди в тракторе и с радостью в вездеходе. Ну да, планировщик раздоб, командующий Таймертва, зачем портить оставшиеся имущество? Вездеходам на всех не напосёшься и без пилотников. Те отвели вялый огонь по кузнечикам, но яркие вспышки почти не насившие в этой толстой броне тех не пугали. Первая группа кузнечиков обогнала вездеход, не обратил на него внимания и бросилась к провалу. Камеры трака фиксировали пустоту в пещере, значит, матка была готова родить и выгнала остальных хищников. Процесс детёрождения занимал очень нестанових несколько дней. Тысячи кузнечиков родились крохотными, размером с палец, жрали собственную мать, потом друг друга, увеличиваясь в размерах, и через некоторое время оставалось 3-4 десятка самых жизнеспособных и агрессивных. Трактор этот процесс, похоже, прервал, и теперь зародыши дохли внутри матки один за другим. За ту минуту, которая была мне нужна, чтобы долететь в форсированном режиме до места аварии, я разметил площадку и обозначил её местом применения оружия. Беспилотники тут же разошлись подальше, чтобы их не зацепило, и когда до десятиметровых монстров осталось меньше 100 м, выстрелил. Волновая пушка выбросил узконаправленный поток излучения, разрушающий органику и нагревающий металлы до околоплазменных температур. Энергии тебе было много, зато и эффект от выстрелов был неплохой. Первому кузнечику начувство снёс нижнюю часть туловища. Он брохнулся на землю и пополз вперёд, подтягиваясь на передних лапах и цепляясь рваными за почву. Второй уже прыгнул и приземлился в яму, когда я разнёс ему голову. Две ракеты ушли к основной группе, немного её проредили. Две яркие плазменные вспышки уничтожили едва ли не треть от нападавших. А на горизонте уже показались их друзья, которых было гораздо больше. Но первую волну нападения я замедлил. Тот кузнечик, что прыгнул, всё-таки долетел до трактора, всеми своими триметонными грахусами на кабину, и прозрачный материал треснул. Один из осколков прорвался внутрь и да\\не перерезал весь экипаж. Датчик картер запорски мигнул зелёным. Самые притки, которым оставалось совсем чуть-чуть, разлетелся на куски. А я вдавил инерционный гаситель и провалился в яму. Быстро сюда с командой выпускаешь захваты. Те, кто по сообразительнее, уцепились в них, а те, кто по тупее, сначала посмотрели, что делают другие, и только потом последовали их примеру. Так что на то, чтобы проломить крышку кабины, отбросить куски в сторону, притянуть присосками пятерых людей и рвануть вверх, надеюсь, что никто из них не оторвётся у меня, ушло около 10 секунд. Несколько узничков прыгнули, пытаясь достать штурмовик. Им это почти удалось. взвела самого притквоз к каждому пещедомо экрану, а шайpastя лапа задела одного изпасённых на нижней эшелья. Мужчина в зелёном комбинезоне дико заорал, но тут я уже ничего сделать не мог, остальных был вести. И перевёл дохтурка на полкулометр от земли. Оставшиеся четверо трактористов весели молча. Я бы на их месте тоже не дёрнулся с такой высоты падать верная смерть. Экипаж частично спасён, доложил я конфедерату. Возвращаюсь на базу, считайте премию. Изображение вяло поморщилось, ничего не ответило и снова исчезло. Использование оружия не заблокировалось, значит, ещё не всё по мнению тюремщиков закончилось. Смотри, кузнетик и успокаиваюсь. Камеры трака показывали, как 30-метровый трубчатый карвальный на части вылавливый уже мёртвых зародышей и пытаюсь их оживить. Убедившись, что метка мертва, а потом, что уже не выверится почти 3 сотни через остановок, двинулись к другому трактору. Может, у них не было мозга или того, что этим существом его заменяло, но связь между этими объектами и гибелью приплода они установили и очень хотели отомстить. При необходимости тракторомк передвигаться очень быстро, даже летать низенько, но второй экипаж решил не рисковать, взрылся в землю и двигался в сторону базы на глубине в 40 м. уходя всё глубже и глубже. В ладей компании тоже привели на подающих кузнечиков, неколебиз желанием снаружи остаться, и скрылись в ангаре. Кузнечики доскакали до силового барьера и остановились. До стен базы осталось 30 м, но твари не делали попыток прорваться или перепрыгнуть через барьер. Они выстроились по периметру и чего-то ждали.